Он отнял свои руки, которые Матильда продолжала сжимать, и отошел от нее с заметным почтением. Мужество мужчины не позволяет заходить дальше. Затем он занялся собиранием писем госпожи де Фервак, разбросанных на диване, и прибавил с чрезмерной вежливостью, столь жестокой в эту минуту. «Мадмуазель де Ламоль разрешит мне дать подумать обо всем этом». Он быстро удалился и вышел из библиотеки. Она слышала, как за ним закрывались двери. «Чудовище даже не взволновано!» — подумала она. «Но что я говорю? Чудовище! Он мудр, осторожен, добр. Это я виновата более, чем он может себе представить». Это настроение не изменилось. Матильда чувствовала себя почти счастливой весь день, предаваясь любви. Можно было подумать, что душа ее никогда не была взволнована гордостью. Да еще какой гордостью! Она содрогнулась от ужаса, когда вечером в гостиной лакей доложил о прибытии госпожи де Фервак. Голос докладывавшего показался ей зловещим. Она не могла вынести вида маршальши и поспешно удалилась. «Жульен же...» мало возгордившийся своей тягостной победой, боялся своих собственных взглядов и не обедал в этот день в особняке де -Моле. Его любовь и счастье возрастали по мере удаления от поля битвы. Он уже начал бронить себя. «Как мог я устоять?» — говорил он. «А если она меня разлюбит? Одно мгновение может изменить эту гордую душу, а надо сознаться...» Я обошелся с ней ужасно. Вечером он вспомнил, что необходимо показаться в опере в ложе госпожи де Фервак. Она настойчиво приглашала его. Матильда непременно узнает, если он окажется настолько невежливым, что не придет. Несмотря на очевидность этого довода, в начале вечера у него не хватило сил показаться на людях. Он боялся утратить половину своего счастья, если начнет разговаривать. Пробило десять часов. Необходимо было ехать. К счастью, ложа маршальши оказалась переполненной дамами. Ему пришлось сесть у самой двери. Дамские шляпы почти закрыли его. Это обстоятельство спасло его. Дивные звуки отчаяния Каролины в матримонио-сегрето вызвали у него слезы на глазах. Госпожа де Фервак заметила эти слезы. Они составляли такой контраст с мужеством и твердостью его обычного лица, что эта великосветская дама, давно присыщенная всем, что могло льстить ее гордости выскочки, почувствовала себя глубоко растроганной. Остаток женского кокетства, сохранившийся в ней, заставил ее заговорить. Ей захотелось услышать звук его голоса. «Видели ли вы дам де ла моль? спросила она. «Они в третьем ряду». В этот момент Жульен наклонился, облокотясь на барьер ложи, и увидел Матильду. На ее глазах сверкали слезы. «Но ведь это не их день!» — подумал Жульен. «Какое нетерпение!» Матильда уговорила свою мать поехать в оперу, Несмотря на неприличие ложи в ярусе, которую им предложила одна из их небогатых знакомых, она хотела знать, проведет ли Жульен этот вечер с маршальшей.